Письмо 189-е Софье Андреевне Толстой. 1908 год, марта 25 -го, Ясная Поляна. Нынче 25 часа в три, приехал Давыдов, и, как всегда, был очень милый, я прошу его передать тебе эту записку. Я совсем здоров, Сережа очень приятен был и вообще, и тем, что помогал занимать Давыдова. Он, кажется, так же, как и я, скорее отрицательно относится к юбилею. Примечание первое. Целую тебя и чувствую, что недостает чего-то, когда тебя нет. Это я говорю, чтобы сказать тебе то, что испытываю, но прошу, чтобы это не заставило тебя ускорить свой приезд и отказаться от исполнения твоих намерений. Лев Толстой Обедаем в половине шестого, чтобы Николай Васильевич успел с нами пообедать. Примечание второе. Примечание. Первое. В этот день Толстой написал письмо в редакции газет с отказом от своего юбилея «Смотри предыдущее письмо» и передал его Николаю Васильевичу Давыдову для прочтения на заседании Московского комитета по организации чествования 80-летия Толстого. Второе. Николай Васильевич Давыдов. Конец примечаний. Страница 635 -я.